«Экспедиция. Горько, далекий мой. Первое знакомство с экспедицией состоялось. Работать я буду этот сезон в громадинской съемочной партии у Перова Ивана Васильевича. С первого шага в экспедиции я прониклась духом романтики. Все здесь соответствует моим представлениям о геологах и геологии». Мужчины необыкновенно хороши с собой. Бородатый, остроумный, снисходительный к женщинам и чуть-чуть под хмельком. А рабела, войдя в понедельник, в камералку, куда меня привел начальник отдела кадров. Кстати, выпускник нашего техникума, товарищ Горькуша, я присела на вьючник, уставясь на юную длинноволосую красотку в юбочке, едва прикрывающую попу. Красотка сидела за светостолом с чертежами за спиной двухметрового голливудского красавца, лет двадцати пяти. Он тут же повернулся ко мне и весело представился Вадимом. «Тая!» — с вызовом откликнулась я, на что он, обратившись к девушке за светостолом, сказал, «Ну вот, Алечка, тебе подружка». Алечка, оторвавшись от чертежей, приветливо и просто улыбнулась мне. И я с облегчением выдохнула. «Ну, не съедят же!» А уж когда в кабинет вбежал Иван Васильевич, быстрый, веселый, весь в золотистых кудрях и с бородой, я поняла, что попала на киносъемку, а не в геологическую партию. Разве я когда-нибудь впишусь в это кино? От неуверенности в себе я вдруг повела себя с новыми знакомыми, как настоящая провинциалка, заносчиво. представляешь? Оказывается, здесь Юрка, друг твой закадычный. Встретились мельком, и он спросил про нас с тобой. Это у вас серьезно? Да неужели же нет? Серьезная, как никогда, тайка. 15 мая 1973 года. Семчан.